Глава шестая. Эдику не пригрезилось, не привиделось и не приснилось. Среди пушистых кучевых облачков действительно парил портал. Большой и устойчивый, по классификации Аларока. гладкая поверхность сферы плыла слоями акриловой краски, перемешивалась, меняя оттенки от мягко-розового к глубокой лазури. Рядом на небольшом отдалении рубила воздух винтами боевая вертолетная пара. Здесь с окрасом все было проще. Серое брюхо остальное в унитарной камуфляжной расцветке. На бортах красные звезды и цифры порядковых номеров. 0,6 у ведущего и 0,7 у ведомого. Эдик такие видел, когда срочку служил. Они как раз появились в войсках. Не цифры, конечно же, вертолеты. Ми-28Н, ночные охотники. Характерные носатые профили даже при желании не позволили бы ошибиться. И компоновка вооружения классическая. Под каждым крылом угадывался пусковой блок на двадцатку наров. Из парка ракет воздух-воздух. В армейскую бытность Эдика использовали иглу. Чего сейчас туда прицепили, кто бы знал. Довеском шла встроенная автоматическая пушка. Хорошим таким довеском, надо сказать. Калибром в 30 и скорострельностью до 800 в минуту. Вертолеты, выстроившись уступом, кружили возле портала, словно две осы над куском сочного шашлыка. Работал идущий, ведомый его прикрывал. Эдик на первом же перекрестке свернул на проселок, пристроил Ниву под сенью высоких берез и принялся с интересом ждать, чем закончится дело. Мотор, естественно, заглушил. бензина и без того кот наплакал. Ракеты одна за другой вырывались из пусковых шахт, пивались в бок акриловой сферы и пропадали в ней с кисельными всплесками, ни взрывов, ни вылетов с другой стороны. С тем же успехом можно было камнями швыряться. Эффект тот же, но вышло бы гораздо дешевле. Небо перечеркнуло очередной дымный след. Экипажи поменялись местами. Теперь объект отстреливал 07 И ему повезло. Ну, как сказать, повезло. Буквально с первыми пусками портальный шар дрогнул, свернулся в тор перехода, и следующие пять ракет влетели в зияющую небесную дырку. Дырку куда? Эдик отсюда не видел. А вот пилоты, похоже, рассмотрели в деталях. И, судя по реакции, увиденное им совсем не понравилось. Вертолеты разошлись в сторону и сосредоточили огонь на неведомой цели. Из всего, что имелось. Небесную синь сплошь заволокло мутью реактивных выхлопов. Пушки молотили без продыху, на отказ. Словно старались связать пунктир трассеров в единую линию. И вот теперь-то жахало не по-детски. Громыхало, бабахала. Из портала вырывались багряные исполохи близких разрывов, сыпались рваные ошмётия, а интенсивность стрельбы лишь нарастала. Ни с того ни с сего ночные охотники синхронно начали забирать вверх и назад, они явно рвали дистанцию, уходили от чего-то серьезного. Успел лишь 07 из портала вырвалась толстенная, как столетний дуб и яркая, как дуга электросварки, молния, оглушительно треснула и у ведущего вертолета сорвало оба винта. Корпус некогда стремительной и смертоносной машины на миг завис в вышине, заискрил бенгальскими огнями разрядов и рухнул на поле. Там скрылся в ослепительной вспышке. Оглушительно ухнуло. не тряхнуло отголоском взрывной волны, а уцелевший экипаж выпустил в портал все, что у него осталось. Со второй пусковой полетели последние нары. С пилонов сорвались разом четыре иглы. Замолотила пушка, за секунды опустошая быка. Все, он пустой. Портал рванула, В летнее небо пыхнуло пламенем. Сочно плеснуло кровавым дождем. Тварь, кем бы она ни была, порвало в мелкое крошево казалось бы победа чистый и пон но оставшийся двадцать восьмой почему-то попытался удрать от кого тут себя ждать не заставил вертолет успел набрать высоту вслед ему метнула синяя лента могучего тела Эдик подскочил на сидушки, словно ему шило в известное место садили накатило такое ощущение силы такое могущество такое чувство сродни тому что он испытал в безымянной деревне когда в первый раз завел свою ниву только интенсивнее сто крат. Эдик было обрадовался, но радость мгновенно пропала. В ультрамалиновой ленте мощного тела он узнал Хайлон, представителя Драгендола, иначе драконьего логова. А когда понял, что землю посетила мать-выводка, и вовсе чуть не выхватил приступ панической атаки. Тем временем Хайлон настигла 0,7-го, обвела змеиными кольцами. Чудовищные клыки сжали броню. Короткие передние лапы впились когтистыми пальцами в хвост. Задние тоже во что-нибудь впились бы, но их попросту не было. Взвыло и захлебнулась турбина. Из двигателя повалил черный дым. Несущая лопасть рубанула по ультрамариновой челюсти, но оставила лишь царапину. Неприметную ссадину, если точнее. Рулевой винт просто погнулся, не в силах причинить чудовищу хоть какого-нибудь вреда. Дракониха глухо рыкнула. Рутанулась штопором и, мотнув усато рогатой головой, швырнула обездвиженную машину на землю. Экипаж, скорее всего, погиб в момент столкновения, но мать-выводка не успокаивалась. кружилась сверху, выписывая кренделя длинным телом и долбила поверженного врага монструозными молниями. Каждая раза в три толще и ярче, чем первая, вылетевшая из портала. Портальная тварь била, била, била. Успокоилась лишь, когда вертолет рассыпался в бесформенную лепеху расплавленного металла с большим количеством углеродистых примесей. Эдик уткнулся в руль лбом и представлял себя дуновением утреннего ветерка, крылышком комара, звуком порхающей бабочки. Да чем угодно он себя представлял, лишь бы на него не обратили внимания, а в сторону Хайлон даже смотреть боялся, чтобы та по взгляду не навелась. Неизвестно, что помогло, но дракониха не заметила ни машину под березами, ни человека, скрючившегося внутри. А может, заметила, но не сочла достойным противником. В любом случае, Эдик был не в претензии. Мать-выводка стрелой взмыла ввысь, окинула окрестности пронзительным, царственным взглядом и громогласно взревев, устремилась в сторону города. В Кумиртау теперь можно не ехать. А в следующий миг Эдик убедился воочию, почему ее так назвали. Из портала хлынули драконята размерами от гигантской анаконды с берегов Амазонки до Сыквой из территории юго-западного Орегона. В глазах заребило от мельтешения ультрамариновых тел и росчерков молний. Молодняк, то сливался в единый поток, то рассыпался в стороны. Они толкались, кусали друг друга за хвост, выпускали из пасти разряды и вместе с тем удалялись следом за матерью. От прилива электрической магии у Эдика волосы стали дыбом, а между лопаток поселился нестерпимый зуд. «Как вы летаете только без крыльев!» Раздраженно буркнул он себе под нос, елозя спиной по обшивке водительского кресла. Не то чтобы хотел выяснить, просто пар выпускал. Дождался, когда твари уберутся подальше. Настроение ушло в минуса. У Миртау можно смело вычеркивать из предполагаемых мест посещения, вместе с пригородом и населением. Городу так или иначе трындец. Веселенькое семейство от него не оставит камня на камне, и люди, если спасутся, то единицы. Разве что тамошний градоначальник не озаботился системами ПВО? Да и то вряд ли поможет. «Больше здесь высиживать нечего», — решил Эдик и потянулся. Сила убитым стартером, обреченно рыкнула уставшим мотором. Натужно засопела, но задняя воткнулась с первой попытки. Эдик бросил прощальный взгляд на портал и вздрогнул от неожиданности. На краю кольца перехода этаким петухом сидел новый дракон с крупной коричневой чешуей и пронзительно-желтым брюхом. Мордатый, зубастый, с полным комплектом лап, крыльями и длинным гребнястым хвостом. Все как положено приличным драконом. Правда, не такой огромный, как Хайлон, но и его габаритов за глаза хватит любому. А самая неприятная, плотоядная тварь взглядывала Ниву с неприкрытым гастрономическим интересом. Ядовитый кислотник. Принесла же зараза нелегкая. И не объяснишь тебе, дураку, что машина железная, — полголоса выругался Эдик, пытаясь изобразить полицейский разворот. Глядь, чуть не перевернулся. Полысевший протектор расчертил дорожную пыль полукольцами. Нива вяло начала набирать ход, а новый знакомец спрыгнул со своего насеста и ушел в стремительное пике. Разогнался, с кожестым хлопком расправил громадные крылья и, заложив плавный вираж, устремился в погоню. В скорости он явно выигрывал. Машину трясло, подбрасывало, мотыляло от обочины к обочине. Эдик давил на педали, дергал рычаг, крутил непослушным рулем. Назад не оглядывался и по зеркалам не смотрел. Управление отнимало все внимание и силы, да и смысла особого не было. Дракона он чувствовал кожей, буквально. Странные ощущения, которые он поначалу связывал с электрической магией Хайлон, теперь усилились кратно и продолжали нарастать с каждой секундой, по мере приближения к коричневой твари. Если бы Эдик сейчас посмотрел на камень стихии, то увидел бы, как тот напитался силой. Не полностью. До уровня магистра там еще далеко, но для подмастерия уже больше, чем надо. Впрочем, он это и так понимал, на уровне интуиции. Управлять раздолбанной тачкой и творить заклинания было немыслимо, но Эдик попробовал. На мгновение бросил баранку, сплел пальцы в фигуру вызова стеклянной стены. Нива ожидаемо в кювет. Он поспешил перехватить руль, но прежде чем выровнять курс, почувствовал всплеск магической силы. Зуд между лопаток тут же пропал, а на дороге появилась стена, не широкая, не высокая, тонкая, но Эдик все равно ликовал. Пусть он не такой могучий, как раньше, но кое-что еще может. Радость длилась недолго. Под натиском дракона преграда разлетелась мелкие дребезги. Тварь на миг окуталась облаком стеклянного крошева и полетела дальше еще злее, чем раньше. Немного осталось. Питок секунд и настигнет. А вот и уже дракон сделал свечку над Нивой. Погасил скорость и, разъявив зубастую пасть, исторгнул поток ядовитой отрыжки. Машину мотнуло влево, и кислотно-желтое месиво прошло мимо обдав правый борт едкими брызгами. Старая краска тут же облезла. Местами кузов проела насквозь. Пару капель попали на щеку. Хорошо, что не в глаз. А вот аспидному одеянию хоть бы хны. Змеиная кожа даже не помутнела. «Урод, сука!» – прошипела Эдик от боли, вытирая щеку плечом. Неудачная атака дала ему неожиданную фору, и он увеличивал отрыв, выжимая последние силы из многострадальной машины. Дракон раздраженно закликотал, захлопал тяжелыми крыльями и полетел, как сначала. Но это был лишь минутный успех, передышка. Портальная тварь быстро сокращала дистанцию. И на этот раз применила другую тактику. Атаковала с лету. Не стала тратить время на фигуры высшего пилотажа. Теперь Эдик увел машину в сторону сознательно, и дракон снова промазал. Но не расстроился. И заложив круг, пошел на новый заход, прямо в лоб. И на мирная тварь во все лобовое. И с каждым взмахом крыла все ближе и ближе. Невероятное зрелище. Жуткое. Разверстая пасть зияет клыкастым провалом. Под огнеметной струей желтой гадости скипает асфальт. Цепкие лапы растопырены когтистыми крючьями. Еще мгновение и схватят, растерзают, сомнут. Этой участи Эдик смог избежать, резко бросив машину к левой обочине. А вот ядовитая отрыжка его зацепила. Краем, но этого хватило. К тому же едкой дряни на дороге оставалось достаточно. Нива совсем перестала слушаться управления и пошла юзом по скользкой поверхности. Металл правого борта буквально потек. Крыло, дверь, кузов сползли, обнажив ребра жесткости и каркас. Лобовое покрылось рытынами и помутнело. Дворники съела до основания. Радиатор прогрызла частыми дырами. В тот же миг капот окутался паром. Мотор зачихал и заглох. Резина покрышек превратилась в податливый пластилин, поплыла, оставляя на асфальте черные тягучие полосы. Нива осела на обода, окончательно потеряла ход и с противным скрежетом катилась дальше лишь по инерции. «Пиндец, приехали!» Обреченно выдохнул Эдик и потянулся было за вепрем, но затем передумал. «Да куда я?» «Нет, можно, конечно, выстрелить, даже несколько раз. И только потом умереть». Жест, безусловно, красивый. Героический жест, но такой же бессмысленный. Что случилось с ночными охотниками, он имел счастье наблюдать своими глазами, поэтому решил не наводить суету. Бросил руль, откинулся на спинку сиденья и устало смежил веки. Нива еще катилась, но уже еле-еле. Слева сверху заходил для атаки дракон. Эдик даже не повел бровью. Ему отчаянно захотелось оказаться в каком-нибудь тихом, безопасном и дружелюбном месте где тебя любят, берегут и заботятся, где никто не хочет сожрать, где можно расслабиться и отдохнуть. Его замок в горах как нельзя больше подходит. Сам не зная почему, он вдруг представил себя в трапезной альдерийского замка. Тело утопает в мягких подушках с обивкой и синей тофты. Камини догорают дубовые поления, потрескивают угольки, приятно тянет дымком. На столе канделябр, остатки позднего ужина. В витых рожках оплывают толстые белые свечи. В тарелках крошки свежего пшеничного хлеба, обглоданные косточки глухаря, ягодки клюквы. Как же здорово Нильда готовит глухаря в клюквенном соусе. Эх, уже не попробовать. Бутылка выдержанного Дарнийского показывая дно. В руке хрустальный бокал, подаренный Алароком. Рубиновая жидкость искрит дрожащим пламени свечей. Так хорошо, как там, ему никогда не было. И нигде. Пожалуй, уже и не будет. Уже слышно, как шумит воздух под драконьими крыльями, как дыхание вырывается из ноздрей с шипением парового котла, как булькает желтая гадость, переливая чудовищный зоб. Раздался утробный клекот, которым портальная тварь извещала о скором кислотном залпе. Лопатки вновь запекло от прилива чужеродной магии. Настроение не прибавилось, но силу Эдик почуял. Хотя, какая там сила? Даже до ранга заклинателя не дотягивала. Впрочем, судьба подарила шанс на спасение и грех его не использовать. Эдик собрался с мыслями, обратился к стихии огня и начертил перед собой руну портала. У лобового стекла повис привычный зигзаг, но не пламеняющий, как всегда это было, а кислотно-желтый, как то гадость из чрева дракона. Но главная беда не в этом. Эдик влил в знак активации всю доступную магию, а портал и не думал срабатывать. Так и знал, что ничего не получится. Вот что теперь делать? Ответ пришел откуда не ждали. Воздух задрожал от звука громоподобной отрыжки. К машине устремилась лавина едкой дряни, и Эдик вновь обрел силу, пусть не стихийную, заемную чужую, но работать приходилось с тем, что имелось. Он сосредоточился, усилил напор, и драконья отрыжка начала испаряться в сантиметрах от погнутой крыши. Руна же напротив засверкала неоновым светом, и чем дальше, тем больше. Больно стало смотреть. Еще немного, и можно телепортироваться. Куда? «Эх, чем черт не шутит?» — в голос выкрикнул Эдик и снова приставил трапезную замка в горах. Руна достигла солнечной яркости, полыхнул глубоким фиолетом портал, сомкнулся в мыльный пузырь вокруг Эдика и лопнул с тихим звуком «па». На изрытом в черно-желтое месиво асфальте в десяти километрах от Кумертау остался лишь моторный отсек старой Нивы, корма с крышкой багажника без стекла и разбитым левым плафоном. И четыре ржавых диска с потеками оплывшей резины. трубные части были срезаны аккуратненьким полукругом. Мелкие основательно побитые кислотой валялись в художественном беспорядке. Колеса стояли четко, словно машину только недавно сняли и унесли. А над всей этой авангардической инсталляцией наматывал круги охреневший до полного изумления ядовитый кислотник.